«Забавно. Все это могла бы дать ему, женить бы на мне. Но этого не случилось». Примечание. Сестра и тетка. Тетка Вырубовой по отцу, Надежда Сергеевна Эйхлер, жена Оберговмейстера, или же по матери, Екатерина Иларионовна Толстая. Я встретила его уже молодой девушкой на придворном балу. Он был вдовцом. Я – взрослой девушкой. Какое счастье охватило нас! Детская любовь превратилась в настоящую. Но не прошли еще и первые дни счастья, как на горе его увидела мама. И полюбила. Она говорит, что это ее первая такая сильная любовь. Любил ли он ее – «Не знаю. Но кто может уйти от любви царицы?» «Он говорил, что страдал от нашего разрыва. И это правда. Он обидел меня еще и тем, что говорил, что я нравлюсь царю. Какая гадость! Этим он хотел меня утешить или оправдать себя?» «Мама нуждалась в близком человеке, который мог бы покрывать ее. Нужна была ширма. И этой ширмой она сделала меня» по своей любви ко мне. Она говорила, что видела меня во сне и что во сне я ее спасла. За это она вознаградила меня по-царски. Не во сне, но наяву. Совсем просто. Она отняла у меня моего дорогого. И вот, когда солобушка был с мамой, она предложила мне выйти замуж за Вырубова. Примечание. Александр Васильевич Вырубов. Родился в 1880 году. Старший лейтенант, делопроизводитель морской походной канцелярии. Он служил в походной канцелярии. Это давало мне возможность всегда быть с ними. Мой муж не слишком мне нравился. Да и никто не мог мне нравиться, так как я любила другого. А этот другой на моих глазах он ласкал, любил. Мама была виновницей моего замужества. Мама дала мне понять, что это было неизбежно. Тут умеют сказать «Проглоти этот кусок, или ты им подавишься». Да, так и случилось. Теперь я была замужней женщиной, и дом мой мог служить местом для свиданий. Мама любила меня, так что никто не удивлялся этому проявлению ее привязанности. Мы были женаты уже год». Это было в Петергофе. Муж, помню мою молодость, ревновал к прошлому. Это бывало из-за Соловушки, которой недописано. Это была ложь. Соловушка оставался верен маме. В этом отношении он ее очень боялся и говорил, что в любви она может быть страшнее, чем в гневе. Было 11 часов вечера. Мамина карета только что отъехала. Солобушка обыкновенно уходил через балкон минут 10 спустя и шел по направлению к гимназии. В этот вечер мама была особенно жестока. Я должна была охранять любовь того, кто меня когда-то любил. Я отпустила Зину и Берчика и сидела одна. Примечание. Зина горничная Вырубовой. Берчик Лакей Вырубовой, прослуживший в семье Танеевых больше 45 лет. Вдруг звонок. Я узнала звонок мужа. Я крикнула соловушке. Он мог еще выпрыгнуть в окно. На столе остались его перчатка и хлыст. Муж вошел и нервно и быстро прошел к себе. Потом вернулся. Увидел перчатку и хлыст. И вскипел. Чья это перчатка? Чей хлыст? Я молчала. Здесь был Орлов. «Да, был». «Б!» — закричал он и дал мне пощечину. Я хотела что-то сказать, но он так толкнул меня, что я ударилась о выступ печки. На мой крик прибежала Зина. Что могла я сказать моему мужу? Могла ли выдать ту, для которой он приходил? Могла ли простить пощечину, которая не заслужила? Могла ли я жить с человеком, которого не любила и который меня оскорбил?»